Августин уздёрнул брови и сложил руки на груди. "Грош ему цена твоему сканированию", втихаря ухмыльнулся Августин. "Гадание на кофейной гуще было бы точнее. Таким образом ты можешь быть признан годным к внесению в стройвой службы в рядах охраны Вин. Я думаю, ты не возражаешь". Августин пожал плечами. "Не поётся птички в когтеху кошки", говорил Борис Михайлович Дев. "Но в особенности же не возражается. К службе? Смотря какой", уклончиво ответил он. Пойдём. Щёров вскочил с топчаной и увлёк Августина в соседнее помещение с замагильным дизайном, который был способен порадовать разве что убеждённого некрофила. Мёртвые люди в физиологическом растворе. Капсулы, где лежали усопшие, походили на стеклянные гробы и одновременно на капсулы входа в VR. Августин, подавляя отвращение, рассматривал декорации лаборатории Техкип. Все, кто полёживал в физрастворе, были мужчинами. Причем не совсем обычными мужчинами. Сложением они скорее походили на звезд бодибилдинга, а лицами на героев-любовников из сериалов, какие крутит после полуночи нежная радуга. В другое время и в другом месте их можно было бы назвать красивыми. Только не сейчас. Августин зажмурился, чувствуя, как к горлу подступает тошнота. Сканирование мозга сделало его излишне чувствительным. Это киборги Августин, настоящие действующие киборги, с нескрываемой гордостью сказал Щуро, поглаживая ладонью прозрачную крышку одного из саркофагов. Тошноту как рукой сняло. А, вонючий кал синтетической инженерии, подумал Августин. Это пять экспериментальных образцов второго поколения, полностью готовых к употреблению, продолжил Щуро. Жду не дождусь посмотреть на них в деле. А что было и первое поколение? А как же? Мальчик из первого поколения, его зовут Пьеро, пилотировал один из вертолётов, гнавшихся за твоим медицинским ракезом, а именно тот, в который залепили ракетой. Он, между прочим, выжил и прекрасно себя чувствует, с жаром объяснял стальной Венедикт. Было видно, что обсуждаемая тема представляет собой предмет его повышенного интереса. У Пьеро много достоинств. Он дьявольски живуч, он силён и вынослив, как ломовая лошадь. Он умеет управляться с оружием, пилотировать все виды воздушного транспорта. Он даже соображает немного, и у него, представь себе, широко поднял вверх указательный палец. У него есть вкус. Одни бабы ему нравятся, а другие нет. Всё это хорошо, но только он стоит очень-очень дорого. Он потрясающий дорог, а с другой стороны, потрясающий туп. Туп даже для убийцы. И чем второе поколение отличается от первого, спросил Августин с отвращением разглядывая одну из экспериментальных моделей, каренастова блондина с ангельскими кудрями. Эти что, не такие тупые? Э-э, да ты зря шкоринь, дружок, обрадовался Щуро. Они вообще не тупые, они не могут быть тупыми. Не могут быть умными, у них вообще нет ума. Вместо мозга у них стандартный психосинтезатор, такой же, как в капсуле VR. Это значит, что какой-нибудь башкавитый парень должен будет верховодить таким кибернетическим уродом, наподобие того, как пользователь из капсулы управляет аватаром в VR, иронично спросил Августин. "Верно, Августин", ликовал щеро, "причём этим башкавитым парнем будешь ты". Перспектива стать мозгом и воли киберга не обрадовала Августина. Во-первых, ему было противно убивать людей во славу компании Вин. а ведь именно в этом наверняка и должна была состоять его основная функция, не цветочки же собирать башковитым парням с боевым опытом. Во-вторых, лежать в капсуле входа по 24 часа в сутки, не имея возможности планного отключения, слишком тяжелая задача для его разболтавшихся нервов. В-третьих, Августин понимал, что если Щуро удастся запихнуть его в капсулу виртуального управления одним из киборгов, то он получит власть над его физическим телом и вообще говоря, сможет делать с ним всё, что ему заблагорассудится. Например, перестраивать мозги так, как ему это понравится. "Я не хочу", твёрдо ответил Августин. "Ты забыл одну вещь, парень", стальной Венедикт положил руку на плечо Августина. "Не понял? У тебя и спрашивать ты никто не будет". Часть 12. Заставить человека копать канаву, когда он этого не хочет, не так сложно. На лопатах зиждились и рабовладельческий строй Древнего Египта, и большевистский госстрой Советской России. Но заставить человека управлять боевыми киборгами через систему виртуальной связи гораздо сложнее. Однако и на этот случай у президента компании ВИН имелся ряд эффективных методик. Когда под люминисцирующим потолком лаборатории Техкип прозвучал решительный отказ Августина, Щуро приказал «дай картинку». Немедленно одна из стен лаборатории превратилась в огромный экран. Что ли разъехались и появилось изображение. Смотри внимательно, хитровато сказал Щуро. Августин неохотя последовал его совету. Человек в шортах и спортивной майке возится с неким приспособлением сидя за письменным столом. Он не молод. У него густая борода и дурацкие бакенбарды. Он насвистывает мелодию, фальшивит. Он не смотрит по сторонам, он сосредоточен. Борис Михайлович деб за работой самодовольно прокомментировал вчера. Фильм не отличался разнообразием. Человек ковырялся в железках 5 минут и ничего не происходило. Картинка идёт в реальном масштабе времени, подумал Августин. Значит, отец всё-таки жив? Человек с бакинбардами затянул новую мелодию и заложил ногу за ногу. По всему было видно, что он не подозревает о съёмке. Камера отворачивается. Камера смотрит в стену. Сейчас будет самое интересное, сообщил Щуро, потирая руки. В стене открывается ниша. Из неё, словно крокодил из воды, выползает Ствул Мистраля. Он смотрит прямо в затылок увлечённому своим делом человеку, человеку со смешными бакинбардами. Камера отъезжает и даёт общий план. На экране появляется кроваво-красная цифра 4. Думай быстрее, Августин. Щуро слегка толкает его в плечо. На экране появляется цифра 3. Августин закрывает глаза руками. Он медлит. Лавина воспоминаний обрушивается на него, его глаза застят непрошеные слёзы. "У тебя ещё секунда", сообщает Шуров и подходит поближе к экрану. Ему очень интересно, что будет происходить дальше. Августин открывает глаза, отец на свиствает: "Мистраль ждёт". "Я согласен", одними губами произносит Августин. "Хорошо", Шуров удовлетворительно улыбнулся, и по мне Августин цифра 1 теперь всегда с твоим отцом